Глава 11. «А вдруг?» «Так куда мама устроилась на работу?» Игорь решил прояснить ситуацию. Они с Аськой и ее неугомонным щенком возвращались с долгой прогулки по лесу. Она окончит курсы и будет финансовым директором. А Истенок шла чуть впереди, тщетно пытаясь заставить своего любимца держаться только с левой стороны. Бакса нисколько не смущал тот факт, что он путается под ногами и сбивает шага всю их немногочисленную компанию. «Ого! А вы думали?» Девочку распирала гордость. «Думали, что моя мама — рублевская жена? Она работала! И еще как! Они и с папой познакомились на работе, но старой. А потом она была финансовым директором целых 4 года, пока я в школу не пошла. Дядя Вова сказал, что она прекрасный специалист. Ей надо только все вспомнить. Игорь смотрел на ее раскрасневшееся личика и слушал пылкую речь. Все-таки это важно для ребенка, чтобы его мать не была пустым местом. Вон как загнула. Не рублевская жена, а финансовый директор. Интересно, что я, таксист, делаю в доме этого директора. Как-то уютнее в крохотной Витиной однокомнатной на Академической. Зачем он вообще оттуда ушел? — А чего вы погрустнели? — Ее не обмануть. Дергает за рукав ветровки, пытается заглянуть в глаза. — Я не погрустнел. Тебе показалось. — Я же вижу. — Это из-за мамы, да? — Боитесь, что она теперь будет другая? — Не знаю. Игорь ответил максимально просто и честно. Не бойтесь, мама все равно всегда собой недовольна. Даже когда делает что-то идеально. Папа говорил, что у нее комплекс отличницы. Это еще что за премудрости. Ну, ей все время кажется, что надо делать еще лучше, еще больше, и чтобы все сразу. И при этом, чтобы все как у всех. Ася помолчала. Так, папа говорил: ему это ужасно не нравилось. Он говорил, что мама как робот, который освоил только ограниченное число операций. Игорь разозлился. Он не хотел вникать в эти запутанные сравнения. Все это очень мудрено. Роботы, комплексы. Пускай психотерапевты играют в эти игрушки. Пускай жонглируют фразами, как булавами в цирке. А он понимает только одно. С женщиной так говорить нельзя. Нельзя и все. Это обидно. Это больно. Такие слова вызывают неуверенность и замкнутость. И ему не надо быть ни психологом, ни успешным финансистом, чтобы это понять. Если бы этот мудрствующий молочек в мятом костюме просто любил и уважал женщину, с которой он живет, у них все было бы в порядке. Игорь придержал девочку за рукав и присел перед ней на корточки. «Послушай, Аська». Все люди очень хрупкие. У всех есть свои слабые стороны и свои страхи. Ты правильно делаешь, что гордишься мамой. Мы все очень зависимы друг от друга. Никогда не надо говорить человеку, что он в чем-то слабый или неправильный. Он ведь может поверить. И это сломает ему жизнь. Лучше всегда говори про всех только хорошее. Плохого вокруг и так достаточно. Она слушала его очень внимательно, слегка приоткрыв рот и не обращая внимания на поскуливающего щенка, которому надоело крутиться на одном месте. «И у вас есть страхи?» — спросила она с удивлением. «Есть ли у него страхи?» Долго он думал, что нет. А теперь оказывается, что он не мыслит своей жизни без... Впрочем, это уже ненужные сантименты. «Есть, аистенок. Они у всех есть, поверь. Если даже они уходят, на их место приходят другие. А вы мне расскажете о них когда-нибудь?» Удивление сменилось любопытством. «Когда-нибудь обязательно. А что мы будем делать дома? Хотите, я покажу вам семейные фотографии?» «Конечно, хочу. Смотри, как бы тебе не пришлось выгуливать его всю ночь напролёт». Он кивнул на щенка который, отчаявшись, принялся грызть землю. «Фу, бакс!» Ася дернула синий поводок и к радости щенка бегом припустила к дому. «Это, как вы понимаете, мама!» Она тараторила безумолку, одновременно тычи пальчиком в черно-белую детскую фотографию и вываливая на диван все новые фотоальбомы. Кто бы мог подумать, что их столько помещается в недрах узенького комода. На самом деле... Понять что-либо было трудно. Без подсказки он бы не решился назвать этого гадкого утенка Альбиной. «И это мама!» Она перевернула страницу. И Игорь увидел снимок нескладной девушки-подростка с длинными тонкими косами. Здесь она тоже не была похожа на себя, но выглядела куда симпатичнее. Фигурка постройнела, волосы отросли. главным достижением было то, что девушка научилась улыбаться. «А это кто?» Фотография ему не понравилась. Недовольный седовласый старец смотрел с пожелтевшего снимка строго и даже чуть брезгливо, словно презирал всех людей поголовно. «Это мамин дедушка, отец ее папы, профессор медицины». Аська наморщила носик. Похоже, ей знаменитый предок тоже приходился не по душе. Мама, правда, с ним не была знакома. «Это как же так?» Игорь был удивлен. Он умер за два года до ее рождения. Такой простой вариант почему-то не пришел ему в голову. Но мама рассказывала, что у них в семье все были просто помешаны на этом старике. Его портрет висел в гостиной над пианино. И все по любому поводу говорили, дедушка так считал, дедушка это не любил, дедушке бы такое не понравилось. Представляете? Игорь кивнул. Какая-то мысль пришла и тут же исчезла. «А ты помнишь что-нибудь про своего прадедушку?» «Шутите? Я думаю, и мама-то про него не особо помнит. Она только рассказывала, как не любила в детстве, когда он с портрета смотрел прямо на нее, Говорит, что боялась его больше, чем родителей». «Понятно. А это кто черно Чёрно-белая свадебная фотография запечатлела упитанного юношу с меланхоличным взором, который держал за руку невесту в белом платье В стиле 60-х. Это мамины родители. Бабушку вы видели на похоронах, помните? Она еще привела вас к столу. Бабушку он помнил очень даже хорошо, с той только поправкой, что к столу она его не привела, а притащила чуть ли не силком. А это дедушка Витя. Он тоже пошел в медицину. В голове Игоря снова промелькнула какая-то мысль и снова ушла. Его я на похоронах не видел. Правильно, он живет на юге, в Евпатории. Они что, развелись? Да нет, у него больные легкие, ему нужно море, а бабушка сказала, что никуда не поедет, потому что мама без нее пропадет, простодушно поведала Аистенок. Она вообще очень переживает за маму. Раньше все время говорила, что зря она вышла замуж за папу, потому что он был ее моложе и не нагулялся. Я сама несколько раз слышала. Аська бесхитростно выбалтывала ему семейные секреты. Игорю даже стало неудобно. Во всем этом потоке информации он уловил что-то важное для себя, и сейчас, когда она на минутку замолчала, пытался восстановить в памяти весь разговор от начала и до конца, чтобы снова поймать это ощущение. В первый раз молния блеснула, когда девочка сказала про прадедушку профессора, а второй раз — нет, никак не получается вспомнить. — Хотя вы знаете, — вновь заговорила Ася, — иногда мне кажется, что дело не в больных легких. Может, дедушка Витя просто сбежала от бабули. Она такая, кого хочешь, достанет. Игорь вздрогнул. — Ну, конечно. Вот оно что. Дедушка Витя. — Подожди-ка, истенок, Значит, маму полностью зовут Альбина Викторовна? Его голос задрожал. — Ну да. — удивилась девочка. — А чего тут такого? — Ничего. Ничего, кроме того, что его жена Алька тоже была Викторовна и тоже имела таинственного дедушку-профессора. Под щебетание Аски Игорь попытался припомнить рассказы Натальи. Успела Надюшка наша в Москве с парнем познакомиться. Ходила все по своему подлецу тосковала. Иначе как Витюша и не называла. И Альку Викторовну и записала. Какой-то профессорский сынок. Все внук требовал. И имечко какое-то мудрёное иностранное. Не то Алан, не то Альберт, не то Адольф, не то Альфонса. а Аистёнок, а как звали маминого дедушку? Не помню. Чудно как-то. Сейчас посмотрим. Она вновь принялась перелистывать страницы альбома. Его фотография с портрета сделана, а на портрете внизу была надпись. Ага, вот оно. Волохов Альберт Петрович. Круто, да? Альберт Петрович. Ну и сочетаница. Прямо Шахерезада Степановна.